«Тощая Лиза!» Тревожно, непоседлива была тощая Лиза. Она и сама с утра до вечера суетилась, и мужу своему долговязому ленцу столько работы на руки навалила, что ему кряхтеть приходилось не меньше, чем ослу под тремя мешками. И все эти труды их ни к чему не приводили, ничего у них не было и ничего не могли они добиться». Однажды вечером, когда Лиза уже лежала в постели и ни рукой, ни ногой от усталости шевельнуть была не в силах, она все же не могла успокоиться и все придумывала всякие думы. Наконец она толкнула своего мужа локтем в бок и сказала, «Слышишь ли, Ленц, что я придумала? Вот если бы я один полтинник нашла, да один бы мне подарили, так я бы один к ним призаняла, да у тебя бы еще один полтинник выпросила». Тогда бы я сейчас себе телочку купила. Мужу эта затея очень понравилось. Он сказал, хоть я, признаться, и сам не знаю, откуда я тебе полтинник возьму. Ну а все же, если ты подкопишь денег и на те деньги коровку купишь, то ты отлично сделаешь. Ведь это даже и подумать-то радостно, что если, к примеру, та корова теленочка принесет, так ведь и мне иногда, пожалуй, молочка перепадет. Не для тебя у нее молоко будет, а для теленка. Пусть растет да жиреет, чтобы нам его продать подороже. Конечно, так отвечал муж. ну да ведь если мы немного молока возьмем, в том еще не велика беда. Да ты откуда знаешь, как с коровами обращаться следует, спросила жена. Велика ли, беда нет ли, я этого не хочу. Ты хоть на голове ходи, а молока не видать тебе ни капли. Ах ты, долговязая, ненасытная твоя утроба. «Или ты задумал разорить то, что я своими трудами скопила?» «Молчи, баба», — сказал муж, «не то я на тебя на мордник надену». «Как ты смеешь так грозить?» обжора лентя этакий!» Она была собиралась ухватить его за волосы, но долговязый ленс поднялся взял тощую Лизу за руки и повернул ее головою в подушку. Как она не бронилась, он продержал ее так до тех пор, пока она, истомившись, не заснула наконец». Уж не знаю, право, как вам и сказать, пошла ли она на другой день свой полтинник искать или стала по вчерашнему мужу ругать. Про то нам неведомо.